53. Война, брошенные дети. Какое это имеет значение, когда тебе в грудь упирается револьвер со взведенным курком? Палец Хенрика побелел от напряжения. Дуновение ветерка, крик о птице было достаточно, чтобы он дрогнул. Совсем чуть-чуть, большего и не требовалось. «Какая я дура!» — подумала Ханна. Добровольно приехала в этот ад. «Вы! Вы!» — шепотом начала она и смолкла, губы не слушались. Она почувствовала, как слёзы бегут по щекам. Стало стыдно от своей слабости и почему-то обидно. Она закрыла глаза, не в силах отвернуться. Закрыла, чтобы не видеть, как он смотрит на её мокрое, некрасивое лицо. Даже в такой момент она цеплялась за глупые условности, делающие из неё человека. Стало ещё хуже. Невыносимо было знать, что твоё холодное, скрюченное тело без одежды разложат на столе и будут ощупывать скользкими резиновыми пальцами. Хеннелик не сводил с неё глаз. На мгновение он вернулся в детство, в крохотную кухню их квартиры. Его мама сидит у стола, безвольно опустив руки. Глаза её закрыты. Слёзы точно так же бегут по её щекам. Ему показалось, что-то холодное разрывается в груди, причиняя жгучую боль, и никакой стимулятор не в силах её заглушить. Милькнуло тело с развороченной спиной. Он увидел, как разлетаются на зелёные стены брызги крови. Эта девчонка на лестнице, она ведь тоже хотела жить. Наверное, до последней секунды надеялась, что он не выстрелит. Он опустил револьвер, спустя целую вечность. Был будто на льдине, всё качалось, он потерял опору. Он протянул руку. Ханна вздрогнула от прикосновения. Она тихо спросила, не открывая глаз. Ей было страшно, у неё перехватило горло. Вы ведь не убьёте меня? Это торго, он рыжий, сказал он, весь такой прямой, будто кол проглотил. На руке кольцо из платины, настоящий пижон, хотя по нему видно, насквозь фальшивый. Ездит на красном кабриолете, набивает брюхо в дорогих ресторанах. «Вы ведь это хотели узнать? Он сам никто, посредник. Мне нужно узнать, кто его хозяин». Она открыла глаза, посмотрела на револьвер. Рука Хенрика была безвольно опущена. Недоверчиво покачала головой. «Так не бывает, сколько совпадений сразу. Джон, теперь еще этот рыжий. Это не он вас покалечил?» Гендрикс нескладительно улыбнулся. Попробовал бы. Я бы ему мозги вышиб. А почему вы спросили? Да ведь я ехала с ним в одной колонне, и сбил моего оператора, даже не знаю, что с ним теперь. Вы просто сама не своя от страха, вот вам и мерещится всякая чушь. Да нет же, она отвернулась, вытирая лицо. Говорю вам, я его видела. У него белое кольцо и красный кабриолет. Билка мне клинья, скользкий как червяк. Значит, всё из-за него. Он смотрел на неё и пытался представить, как бы мама вела себя на её месте. Это не просто сохранить присутствие духа под прицелом. Он ведь и два не выстрелил. С такого расстояния парализующая капсула, подобно разрывной пуле, её грудь разорвалась бы, как воздушный шар. Всё вокруг залило бы кровью. "Хорошо, что вы успокоились", сказал он. "Отпустите меня, Альберта, пожалуйста". Ханне казалось, ещё секунда, и она разрыдается. Слёзы стояли в горле. Слова выходили с комками. Всё её умение обращать людей на свою сторону разлетелось в клочья. Она не знала, что и как сказать, чтобы он поверил. Я вам не враг. Раскрытая косметичка лежала у неё на коленях. Тускло блеснула пилочка для ногтей. Может быть, в отчаянии подумала Ханна, удаться попасть ему в глаз. Он закричит, я успею выскочить. Она прерывисто вздохнула, зябко повела плечами, совсем как в детстве, после долговорёва, когда наплачешься и обида уже прошла. Всё равно он меня убьёт. Я теперь слишком много знаю. Она проглотила комок, набираясь решимости, её била дрожь. Он осторожно взял у неё косметичку и бросил на заднее сиденье. "Чтобы глупостей не наделали, пояснил он. Я ведь знаю, о чём вы подумали". Она потерянно молчала. "Не смотрите на меня так, попросил он. Я вовсе не такое чудовище, каким меня репортёры выставили". Она послушно отвернулась, стала наблюдать в окно, как старик на углу ворошит длинной палкой камни, рухнув шестьюми. Старику не было до них никакого дела. Старик был по-своему счастлив. Ему было нечего есть, но зато никто не угрожал ему револьвером. «Мы могли бы стать друзьями, если бы встретились по-другому», – прошептала она. «Я бы угостила вас коньяком. Мой оператор обожает коньяк, а вы?» «Смеетесь?» «Такая, как вы, по своей воле на меня не посмотрит. К тому же я цветной, метис. Вокруг тысячи таких. Здесь их за людей-то никто не считает». «Что вы?» Она снова посмотрела на него, даже нашла в себе силы слабо улыбнуться. Да ведь вы же привлекательный мужчина. Он сразу насторожился, заиграл жёлваками. Женские штучки, будь осторожен. Но даже мысленная угрога не помогала. Он жадно слушал. Скажите, не замечали, как на вас женщины смотрят, продолжала она. Женщины, повторила она растерянно. У вас был ширам, теперь нет. Вы настоящий красавчик. У вас есть девушка? С моей-то работой Череда смазанных лиц промелькнула в один миг перед глазами. Он не смог вспомнить ни одного из них. Никогда раньше он не чувствовал, насколько одинок. Уличные шлюхи, механически произносящие заученные ласковости. Женщины, чей вид вызывал только похоть и от которых хотелось избавиться, не дожидаясь утра. Ханна поймала себя на желании спросить, кем он работает на самом деле. «Так вы что же, совсем один?» «Ну, есть одна», — неохотно произнес он. «Такая белая, как и вы, но на вас совсем не похожа». Красивая. Он задумался. Красивая. До сих пор оценивать Грету с этой стороны ему не приходило в голову. Она была надёжным партнёром, это верно. Насколько можно быть другом в этом сволочном мире? Никогда его не подводила. Егере можно оценивать с разных сторон, и от каждой способности зависит его и твоя жизнь. Умеет ли маскироваться, каким оружием владеет лучше всего, способен ли переносить боль. Психологическая устойчивость тоже важна, но красота Кажется, да, неуверенно произнёс он, спохватившись добавил. Она не то, что вы подумали, настоящий товарищ. Я ничего такого не думала. Генрикс следил за стариком. Старик из-под руки следил за мальчиком. Мальчик катил маленькую тележку. Ветерок играл обтрёпанными полами рубахи. Она, ну, почти такая, как я. Это вовсе не грязь, не подумайте. Мы оба нарушили правила. Я хотел сказать, когда ты напуган до чёртиков, когда в любой момент можешь умереть, что угодно сотвори, чтобы в себя прики. Я её знаю как себя. Она, да вы всё равно не поймёте. Ханна взглянула на него серьёзно. Считайте меня изнеженной курицей. Я же военный журналист, сколько раз была под пулями, что и не сосчитать. Действительно, сказал он. Мальчик подошёл к старику. Вместе они перевернули остатки двери и теперь что-то доставали из ямы. Доставали, осматривали на свету и торопливо запихивали в сумку на тележке. Лицо мальчика было замотано грязным полотенцем. Она подумала о Джоне. Совсем как тогда, на Пласа Мембара. Мне, кстати, вспомнила. У этого Альберта руки такие же большие и теплые. Должно быть, она любит вас, а вы и не догадываетесь. Он уставился на нее в удивлении. С ума сошли? С моей-то работает. Да она из белых пантер. Знаете, что это такое? Она цветных надух не переносит. Стало быть, переносит, не согласилась Ханна. Просто мужчины таких вещей долго замечать не хотят. Где-то прогрохотал бульдозер. Генрик услышал, как гамнят рабочие, придущие разбирать завалы. Он пришёл в себя и огляделся. Солнце уже поднялось высоко. Улица была пуста. Старик с мальчиком скрылись за углом. Место было подходящим. Тело можно сбросить в подвал. Здесь должно быть полно подземных caverns. Первый выстрел парализует её, второй остановит сердце, третий для страховки. Никто такой дозы не выдержит. Нервы сгорят. Она и не почувствует ничего. У меня возникла одна мысль, сказал он как можно мягче. Выходите из машины. Что вы собираетесь делать? спросила она. Ну вот, сказал Хенрик разочарованно. Опять боитесь. Вам не идёт, когда вы трусите. У меня шнурок развязался, сказала Ханна. Он стоял и ждал, пока она перетянет шнурок на армейском ботинке. Ботинки были очень маленького размера, совсем детские, да потопные, сейчас таких не осталось. Все давно носят на магнитных застёжках, даже полиция И сами шнурки такие смешные, красная в белую полоску. Я подумал, вам ведь не помешает, ну, вы понимаете. Вы ведь долго ехали в колонию без остановок, подумал, стесняетесь попросить. Генрик говорил и видел, как брызги крови разлетаются в стороны, падают на зелёные стены. Говорил, стараясь не слышать крик девушки по имени Милосердие. Смерть это просто, всё равно как проглотить горькую пилюлю. Раз и нету. Понимаете, о чём я? Она прошептала: "Понимаю, вы собираетесь меня застрелить". «Да что вы трясетесь в самом деле? Смерть не так уж и страшна. Мы все когда-нибудь умрем». Он взял ее за локоть, мягко подтолкнул. «Когда-нибудь, не сейчас. Сейчас идите вперед, вон туда. За той стеной вас не будет видно. Я отвернусь. Я же не извращенец какой». Ханна неуверенно шагнула. Ноги затекли от долгого сидения. Прищурив в глазах, Янрик жадно смотрел ей в спину, прикидывал, куда стрелять. Этот ее нелепый бронежилет все портил. Получалось стрелять надо в голову, а он не хотел, чтобы её лицо пострадало. У неё было запоминающееся лицо, тонкое и породистое. Смелее, Ханна, не заставляйте вести вас за ручку. Если нас увидят, будет беда. Если я не позвоню через полчаса, меня начнут искать, сказала она, отчаянно цепляясь за любую самую призрачную возможность. Глаза её шарили вокруг в поисках неизвестно чего: камня или палки, которыми она сможет защитить себя. Они перебрались через кучу бетонных блоков, миновали обожжённую стену и вышли во двор, где-то поля стояли, заваленные обломками и упорно не желали гибнуть. Запах кислоты усиливался. Генрикс спросил менязапно: "Этот ваш лейтенант, он что за человек?" "Я с ним счастливо", просто сказала Анна. Печально шелестели листья. Генрик подумал: "Вон там, у арки между домами, там их никто не увидит". Он чувствовал себя скверно. Никогда раньше простое действие не причиняло ему столько хлопот. Он оказался в улом на холодный каменный зев. Можно здесь вокруг никого, не стесняйтесь. Он решил, что выстрелит, как только она повернётся спиной. Я не стесняюсь, не первый день на войне, ответила она вызывающе. Отвернитесь, вы обещали. Он пожал плечами и отвернулся, слушая, как она хрустит щепнем и стеклянной горошкой. Тихо взвёл курок, медленно вздохнул успокаиваясь. Подумал, нечестно это. Я выстрелю, её найдут униженную с расстёгнутыми штанами. «Будут хитикать, проводя экспертизу, рассказывать о смешном случае за стаканчиком вина. Не заслужила она такого. Нет уж, пусть сначала приведет себя в порядок, спешить некуда. До ночи на улицах опасно, надо будет забираться в дыры поглубже, избавиться от машины и отсидеться». Шаги за спиной стихли. Он стиснул зубы, ноздри его шевелились как у зверя. Смерть не имеет значения. Смерть в этом говённом мире избавление, уверял он себя. Краснота затопила всё вокруг. Солнце светило в глаза, дразняло душу. Вдалеке рыкнул бульдозер. Было слышно, как камни крошатся под стальными траками.